556. Декабрь 5. Сын мой, пойми, осознание и шаг к владению, без которого овладение невозможно. Именно сознание в руки даёт точку опоры для рычага воли, даже устремлением двигает осознание того, к чему направляется устремлённость. Осознание зависит от постижения явлений сердца. Сердце как бы охватывает и чует сущность явления задолго до того, как в нём разобрался мозг. Опыт возжжения в сердце пространственного огня требует осознания процесса и значимости его во всей его сокровенности.